«А что же деньги?» или я сощурился, разглядывая свою съежившуюся жертву. «Они в банке или нет?» «Там нет ничего», — отрывисто заметила Маша. «Я звонила туда перед похоронами, надеялась, что забыла на счету какие-нибудь небольшие деньги, остаток сорок рублей». Как ты можешь это объяснить? Когда-то я оформила на Андрея доверенность. Она старалась не смотреть на брата, боясь сорваться так же, как отец, и надавать ему пощечин. Получается, он все снял. Я не проверяла этот счет, потому что на нем давно ничего не водилось. Открыла пару лет назад. Со мной один магазин расплачивался без наличкой. «А зачем ты оформила доверенность?» «Я много работала, но не всегда было время заехать в банк. У Андрея, значит, время находилось». Илья достал сигареты и протянул Анастасии Юрьевне. М «Да, если бы не эта доверенность...» «Знаете, он снова обратился к парню, кусавшему губы, и явно порывавшемуся что-то сказать. Я даже не буду вас спрашивать, почему вы взяли чужие деньги и куда потратили. Это самые бессмысленные вопросы, как показывает мой опыт. Расскажите мне эту странную историю с браслетом, если возможно. Так захотела мама. Разнеси эти слова, парень. Высоко задрал подбородок и с вызовом оглядел присутствующих. — Что? Больше нет желающих дать мне по морде? — Лучше не спрашивай. С нехорошей усмешкой посоветовал Илья. — Доказательство? Это ее ячейка в банке. Она сама ее открыла, когда еще была в состоянии. Туда она поместила браслет... Подвеску сняла и отдала на хранение мне. Сумочка тоже осталась у меня. Мама сказала, что это наш общий грех, и мы должны разделить ответственность. Все это я должен был отдать Маше, когда... После маминой смерти. Она знала, что умрет. А деньгами тоже ваша мать распорядилась? Цепко спросил Илья. Деньги лежали на Машином счету. Про доверенность мама не знала, она просто просила ничего не говорить Маше, пока... То есть вы скрыли от сестры ее победу по настоянию матери? Почему? Мама боялась, что когда Маша получит деньги, она уедет учиться за границу. Она сама часто говорила, что хотела бы поехать куда-то, даже... Школу искусств какую-то в Италии выбрала, в Вероне. Что за бред? Разве я бросила бы вас? Срывающимся голосом проговорила Маша. Как вы могли так думать? — Ты помнишь маму в последний год? — возразил заметно преобладрившийся брат. Ему как будто стало легче после сделанных признаний. Она была на себя не похожа, такая мнительная, суеверная, и эти истерики постоянные, капризы. Я даже думал сказать тебе все, тайком от нее, только побоялся. Вдруг пришла в голову мысль, что ты в самом деле измучилась с нами и можешь уехать. Я честно хотел тебе все передать, как велела мама. А зачем деньги? Взял. Сумочку отдал Зое. Подвеску в окно подкинул. Засыпав брата вопросами, девушка внезапно махнула рукой. Она чувствовала жгучую смесь злости, недоумения и досады. На глаза наворачивались бессильные слезы. Как ты мог столько времени молчать? Ты знал, что для меня значила та выставка. Я потому и молчал, что знал. Боялся объясняться, поэтому разбил окно, подкинул подвеску. Это было все, что я мог сделать. Сумочку я давно отдал Зое. Ты сто раз ее видела, только внимания не обращала. Я подумал, ты такие вещи все равно не любишь, а ей страшно понравилось. — Деньги ей тоже понравились? — язвительно спросила сестра. — Ты?